Суриков Василий Иванович Смотришь, бывало, на Василия Ивановича и думаешь, вот она, могучая сила сибирская, самородок из диких горы тайги необъятного края. Вся фигура его ярко выделялась на фоне людей, попавших под нивелировку культуры. Самобытность, непреклонная воля и отвага чувствовались в его коренастой фигуре, крепко обрисованных чертах скуластого лица со вздернутым носом и крупными губами. Кудлатая черная голова, вихры которой он часто по-казацки взбивал рукой, и речь такая же упорная, решительная, подкрепляемая иногда ударом кулака по столу. У него, выросшего среди необъятной природы, было развито необычайное чутье охотника, выслеживающего зверя, и чутье художника, улавливающего тропу, протоптанную людьми давних эпох. «Пошли это мы с ребятами за город на обрыв», — вспоминает Суриков. «Сидим. Слышу, сопит кто-то. Подошел я к обрыву, гляжу, медведь забирается снизу к нам. «Ах ты!» Я испугался, и медведь испугался. Оборвался вниз, а мы убежали. Еще говорил Василий Иванович Суриков, «То, что вы называете у себя лесом, так это зубные щетки не больше». А вот поедешь, бывало, в Сибири по дороге среди леса, так это действительно настоящая лесная симфония. Только над вами светлое небо, а с боков зеленая тьма. А лошадь ногами-то ногами ступает по колени в ямки, пробитые раньше другими лошадьми. Упадет поперек дороги дерево, едва перелезешь через него с лошадью. И Василий Иванович прекрасно знал этот могучий край. Чтобы собрать этюды для картины «Ермак», учуясь следы покорителей Сибири, он проехал там верхом более трех тысяч верст. Рассказывал он эпизоды своих странствований по Сибири. «Ехал я по настоящей пустыне. Доехал до реки, где, говорили, пароход ходит». Деревушка несколько изб, холодно, сыро. Где, спрашиваю, переночевать да попить хоть чаю? Ни у кого ничего нет. Вот, говорят, учительница ссыльная живет. У нее, может, что найдете? Стучусь к ней, пустите, говорю, обогреться, да хоть чайку согреть. А вы кто, спрашивает она? Суриков, говорю, художник. «Бояра не говорит Морозова? Казнь Стрельцов?» «Да, — говорю, — казнил и Стрельцов». «Да как же это так вы здесь?» «Да так, — говорю я, — тут как тут». Бросилась это она топить печь, мед, хлеб поставила, а сама ей говорить не может от волнения. Понял я ее и тоже вначале молчал. А потом за чаем как разговорились, как начала она расспрашивать. Говорите, говорите в с ё кто жив и кто умер. Я, говорит, ничего не слышу и никого не вижу, живу за тысячи верст от центров от жизни. Спать не пришлось, проговорили мы до утра. Утром подошел пароход, сел я на него, а она, закутавшись в теплую шаль, провожала меня. п р о х о д отошел, утро серое, холодное, сибирское. Отъехали далеко-далеко, а она, чуть видно, в с ё стоит, и стоит одна на пристани. Да, тяжела была их жизнь в изгнании.